И есть в нем этокое какое-то приятное искательство к начальству. Значит, он пойдет далеко, я это сразу поняла. Юленька, когда он был у нас третий раз, помните, в пятницу? Я ему стихи читала любовные. Он тоже, кажется, ничего не понял. А уж четвертый раз я ему записку написала. Кукушкина, что же он? Юленька, он пришел и говорит. Мое сердце никогда от вас не отвращалось, а всегда было, есть и будет. Полина хохочет. Кукушкина, грозя ей пальцем. «Что же дальше?» Юленька. «Говорит, как только получу место стол начальника так буду у вашей маменьки слезно просить руки вашей». Кукушкина. «А скоро он получит?» Юленька. «Говорит, что скоро». Кукушкина. «Поди, Юленька, поцелуй меня!» Целует ее. «Выйти замуж, мой друг, для девушки велико дело. Вы это после поймете. Я ведь мать, и мать строгая. Женихом что хочешь делай. Я сквозь пальцы буду смотреть. Я молчу, мой друг, молчу!» А уже посторонним нет, шалиш не позволю. Поди, Юленька, сядь на свое место. Юленька садится. А выйдите, дети, замуж, вот вам мой совет. Мужьям по тачке не давайте. Так их поминутные и точите, чтоб деньги добывали. А то обленяться, потом сами плакать будете. Много бы надо было наставлений сделать, но вам теперь девушкам еще всего сказать нельзя. А коли случится что, приезжайте прямо ко мне. У меня всегда для вас прием, никогда запрету нет.